«Аника». Ретта обрушил свой меч с такой силой, что на землю посыпались искры. Моя левая рука горела от шрама, оставленного Леноксом. Правая нога подкосилась. Но я выстояла и, развернувшись, нанесла Ретту удар со спины. По его настоянию мы оба облачились кожные нагрудники. Поначалу затея показалась мне глупой. Я даже подняла Ретта на смех. Однако он, верный своему слову, не отступил. В конечном итоге... Они спасли меня от многочисленных порезов, но не от синяков. Мой расчет оправдался. Воспользовавшись своим превосходством в скорости, я ткнула Ретта мечом между лопаток. «Ох, отличный выпытаника поморщившийся Поморщившись, Ретт развязал шнуровку нагрудника. «Я сказал, неплохо тебя натаскал». «Мы закончили?» Разочарованно спросила я. «На сегодня, да, уже поздно. А тебе нужно хорошенько выспаться, чтобы на утро походить на принцессу, а не на сонную муху». Подмигнул он. «Ты вообразить не можешь какой-то тяжкий труд». Вырвалось у меня. «Очень даже могу, поэтому и отправляю тебя спать». Сражаясь со шнуровкой, я бродила по укромному уголку парка, где не было ни редких цветов, ни фонтанов, куда не заглядывал никто, кроме садовников. Мы с Реттом облюбовали вымощенную галькой дорожку, опоясывающую круглый камень. Обороняться на возвышении было непросто, но трудности закаляют». Ведь неизвестно, с чем мне предстоит столкнуться в будущем. «Ты уже видел корабль на пристани?» Рэд кивнул. «Я стараюсь убедить себя, что рядом с королем тебе будет безопаснее. Но получается так себе». «Сказать по правде, я в полной растерянности. Мой привычный мир вот-вот рухнет, а у меня связаны руки. Я не смею перечься отцу, но оставаться в стороне тоже не собираюсь. Никак не могу избавиться от чувства, что все вокруг идет наперекосяк» не сводил с меня сочувствующих глаз. «Извини, наверное, мне грех жаловаться». «Аника, ты несешь на своих плечах бремя целого королевства». «Вот только моим оно никогда не было и не будет. Сейчас королевство принадлежит отцу, а после перейдет по наследству скало. С раннего детства я служу им обоим верой и правдой, потому что люблю Кадир, люблю всем сердцем. Но какой прок от моей любви? Какой прок от меня самой?» «Исчезни, если лица земли никто в Кадире не заметит разницы!» Ред отшвырнул меч и крепко стеснул мои плечи. «Аника, не смей так говорить. Без тебя моя жизнь потеряет всякий смысл. Поверь, это не пустые слова. Боюсь даже вообразить, что случится, если тебя не станет». Он судорожно сглотнул. «Мне известно, как горячо ты любишь брата, как преданно любишь Кадир, поэтому я смирился с твоим отказом. Но если ты вдруг исчезнешь, я умру». Я грустно улыбнулась. «Рэд, не пойми превратно, ты по-прежнему много для меня значишь». «Знаю. Уверен, при иных обстоятельствах мы составили бы идеальную пару. Но ты принцесса. И Кадир для тебя всегда будет на первом месте. И брак с этим болваном тому — прямое доказательство». Я расхохоталась. Он обещал исправиться. «Но я все равно его ненавижу». Буркнул Рэд. Подобрав свой меч, а с улыбкой направилась в замок. Поверь, ты не единственный, но я решила дать бедолаге шанс. Даже если он вывернется наизнанку, мое отношение к нему не изменится. Будничное сообщил Ред. Всякий, кто встанет между мной и тобой, априори мой враг. Меня затрясло в вовсе не от вечерней прохлады. У подножия лестницы мы простились, одарив меня напоследок улыбкой, Ред поспешил к себе. Мне стоило последовать его примеру, но ложиться совершенно не хотелось. Эдвард скрылся за поворотом, я устремилась в противоположную сторону. Час был поздний, в замке тишина и безмолвие. Такие мгновения он всецело принадлежал мне одной. Мой путь лежал в отдаленную галерею, где висел мамин портрет. Но надо торопиться. В руках у меня оставался спрятанный в ножны меч. Интересно, как отреагировала бы мама? Она неизменно приносила в детскую кусочек торта с перов куда меня не допускали в силу возраста. Помню, как мы, сидя перед огнем, уплетали лакомство с одной тарелки. Мама любила секретничать и вряд ли бы осудила меня за желание сохранить свою тайну. На подступах галереи меня насторожил шум. Кто-то плакал. Укрывшись за огромным растением, я осторожно выглянула из-за угла. И начисто лишилась дара речи. Возле маминого портрета в лунном сиянии виднелись два силуэта. Эскол я узнала сразу, но потряс меня не он, а девушка в его объятиях, чей силуэт тоже был мне слишком хорошо знаком. Наиме, шептал Эскал. «Перестань, ничего со мной не случится. Короткий дипломатический визит, и через сутки мы вернемся. Ты даже глазом не успеешь моргнуть». «Эскал, я не доверяю этим людям». Наэмми так непринужденно произнесла его имя, Анику до сих пор мучают кошмары. Она просыпается среди ночи в холодном поту. Они совсем из другого теста. Их учили воевать, а не вести переговоры. Эскол привлек девушку к себе. На их поступки я повлиять не могу, но за себя ручаюсь. Пойми, я должен отправиться туда, чтобы не прослыть трусом. Она обхватила ее лицо ладонями так бережно, словно бесценную фарфоровую вазу. Но я обязательно вернусь к тебе, и никакая армия не сможет мне помешать. Наэмми всхлипнула, Эскал склонился к ней и поцеловал. Осознание обрушилось на меня удар молота. Выходит, в сказках написана чистая правда. Едва ли мне выпадет испытать настоящую безоветную любовь, зато Наэмми с Эскалом познали ее в полной мере. Это ощущалось во всем. Его пылких интонациях, в изящном изгибе ее тела, в благоговейной тишине, наступившей после слияния их губ. Они любили друг друга но научились скрывать свои чувства. Любили вопреки неименуемому. Даже не будь на имя простой служанкой, Эскал обречен жениться на королевской особе. Но неизбежная мучительная разлука не заставила их отказаться от своих чувств. Их любовь не ведала преград. Подозревая, оба неоднократно пытались разорвать заведомо обреченную связь, но потерпели неудачу. Не желая нарушать их уединение, отнимать редкие минуты счастья, я на цыпочках поспешила прочь. Голова гудела от мыслей атаковавших меня, точно рой рассерженных пчел. Поступки Эскала теперь представлялись в совершенно ином свете. Всякий раз, преподнося мне подарок, он не забывал про Наэме. Выходит, все наоборот. Своим вниманием ко мне он маскировал заботу о ней. Он осыпал ее комплиментами, под разными предлогами добивался ее присутствия на семейных мероприятиях. Иначе говоря, не хотел расставаться с ней ни на секунду. Наэми удивила не меньше. Никогда не сомневалась, что она умеет держать язык за зубами, но чтобы до такой степени. Интересно, какие еще секреты она хранит? Впрочем, ее трудно осуждать. Выплыви, правда, наружу, Наэми сию же секунду удалят из дворца. А чем это закончится для Эскала, даже подумать страшно. Но особенно я удивлялась себе. Пусть для Эскала я оказалась отнюдь не на первом месте, но это не отменяло его искренней любви ко мне. Пусть Наэмми не доверила мне свою тайну, однако это не умоляло ее преданности. Собственная зависть — вот чему я искала и не находила оправданий. И это ранило больнее всего. Все мои девичьи мечты и грезы обратились в прах. Мне даже не суждено познать то мимолетное, но упоительное счастье, какое испытывали Наэмми с Эскалом. Пора смириться с неизбежным и перестать тешить себя пустыми надеждами. Лесные и признания Ретта — хотя и тешили мое самолюбие, но не вызывали ответных чувств. К чему скрывать? Он не герой моего романа. Если любить, то до потери сознания, до изнеможения. Я жаждала страсти, нежности, любви безрассудной, но непреодолимой. Увы, судьба распорядилась иначе. Жалость к себе настигла меня у дверей моих покоев. Обливаясь слезами, я отшвырнула меч, стянула сапоги, Наспех разделась и, побросав одежду, рухнула на постель в попытке затвориться от внешнего мира, от горького разочарования, следовавшего за мной по пятам. «Как мне сейчас не хватало мамы!»